668. Если трудно сосредоточить мысль, то иногда нелегко избавиться от мысли. Между тем, это качество тоже должно быть достигнуто. Врачи подметили навязчивые мысли. Нужно уметь как бы отложить ненужную мысль. К этому можно делать маленькие упражнения, заставляя себя как бы умышленно переносить мысль, как бы массируя мозг. 669. Овладение мыслью есть огненное действие, но еще большей огненной энергии требует освобождения от мысли. Мы читали о великих подвижниках, презревших земную роскошь и освободившихся от земных нагромождений, но прежде всего они победили свои мысли. Они долгими испытаниями научились призывать мысль и освобождаться от нее. 670. Умение владеть мышлением зависит от постоянного упражнения. Для опыта такое упражнение необходимо. Каждый день можно заставить себя не думать о чем-то определенном. Полный отказ от мысли и предпосылки уже является большой мысленной дисциплиной. 671. Именно мысль творит за пределами земли, потому учитесь управлять мыслями. 672. Хаос мышления так пагубен для человечества. 673. Дисциплина мысли неминуемо повлечет к высшим огненным сферам. Вместо заразителя человек может стать очистителем пространства. Воспитание сердца. 674. Но не бойся сердце, ты победишь. Сердце растет, и знание накопляется. 675. Прошедший школу гармонии знает управление сердцем. 676. Считайте, что никогда люди не могут признать, что высшее достижение в развитии сердца. Сотрудничество и сожитие основаны на сердце. 677. «Так держитесь крепко, кроме нити сердца нет ничего». 678. Нужно воспитывать сердце. Нельзя образовать мозг без утончения сердца. 679. Приближение сердца к жизни, как водящее начало, совершает истинное преображение жизни. 680. Приготовление к слоям высшим прежде всего –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 Ступень эволюции понимания сердца должна была наступить в дни Армагеддона как единственное спасение человечества. Почему люди не хотят ощутить свое собственное сердце? Нужно утверждать, что осознание качеств сердца составляет самую насущную ступень мира. Никогда это не было сказано как спасение. Нужно принять основу сердца и понять значение фокуса. Явление каждого знаменательного дня пусть сопровождается напоминанием о сердце как самым неотложным. 685. В конце Кали-юги действительно все процессы ускоряются. Нужно твердо понять, что силы духа, которые прежде требовали десятки лет, теперь путем сердца ускорены до последней степени. Можно признать Агни-йогу как стремительную эволюцию сил. Там, где целыми годами упражнялись, в утончении и нагнетении тела, там сердце может подвинуть дух почти немедленно. Конечно, нужно воспитание сердца, но это лежит в сфере чувств, но не механики. Так спешно призовем сердце на служение новому миру. 686. Человечество болеет сердцем. Нужно прежде всего оздоровить сердечную сферу – Конечно, если люди желают избежать катастрофы. 687. При малейшем очищении сердца человечества можно уявить водопад благодати. Чувство знания глаза сердца. 688. Видеть глазами сердца, слышать гул мира ушами сердца, прозревать будущее пониманием сердца. Так нужно стремительно идти путем восхождения. 689. Чувство знания будет помощью острому зрению. Скоро люди будут отделяться по чувству знанию. Надо, возможно, внимательнее отличать людей с открытым сознанием. 690. Чувство знания есть зажженный огонь сердца. Трудно выразить словами, когда зазвучит эта струна сердца. 691. Великое служение в чувства знания. У нас большое желание, чтобы истинное чувство знания развивалось. 692. Чувство знания появилось не как какая-то смутная интуиция, но как следствие духовной дисциплины при понимании значения сердца. 693. Теперь время настаивает на синтезе действия Чувство знания даст этот синтез земного существования. 694. Из давно указанного чувства знания брызжет огонь напряжения психической энергии. На дальнем пути нужно запастись светильником огни. 695. Необходимо перед дальним путем запастись лишь наиболее нужным. Было бы прискорбно забыть ключ от врат отчего дома. 696. Огонь не уведет от жизни, он же явится надежным проводником в дальние миры. 697. Двигаться в будущее можно лишь познаванием огни. Когда умертвятся целые материки, как же найти новое жилище без новой энергии? Необходимо подготовить духовное сознание к большим земным поворотам. 698. Восхождение Духа и есть появление огни. 699. Мы должны радоваться каждому утончению психической энергии, ведь здесь, в воплощении, мы кристаллизуем психическую энергию. 700. Не опоздайте с изучением психической энергии, не опоздайте с применением ее. 701. Разве не будет скорейшим продвижением познания основной энергии? 702. Развитие психической энергии есть самая насущная задача человечества. 703. Утро человечества наступит, когда явление понимания огня войдет в жизнь самоотверженность смирение бесстрашие 704 самоотверженность подвига приобщает дух к самым высоким ПРОЯВЛЕНИЯМ бытия полную жизнь может дух выявить неся на пути к беспредельности чашу самопожертвования 705 путь к миру огненному пролегает через ааманты самоотвержения 706. Найти отправную точку для самоотверженности значит построить прямой путь к огненному миру. 707. На путях к братству нужно будет и самоотвержение. Наверное, многие найдут такое условие невыполнимым. Они не представляют себе, как часто люди даже в обычной жизни проявляют это качество. В каждом вдохновении, в каждом увлечении непременно будет заключаться и самоотвержение. 708. Самый мощный показатель подвига есть самоотверженность. Пройти путь жизни стремительно, пройти все жизни по струне, пройти все пропасти с песнями, может лишь дух самоотверженный. 709. Пусть путь мой будет весь в подвиге самоотвержения. 710. Виды самоотверженности настолько различны в человеческом понимании, что надо принять во всем измерение наивысшее. Самоотверженно отдавшееся на служение утверждается как светлый сотрудник. Служитель космического огня приносит себя в жертву. Служитель эволюции утверждается как носитель закона. Служитель – приверженец общего блага. «Утверждается как сотрудник космоса». 711. Одно из великих понятий часто толковалось неправильно. Именно великое понятие смирения. Оно толковалось как непротивление злу. Оно толковалось как добросердие, как милосердие, но мало принимали самоотречение как смирение. Между тем только самоотречение и самоотверженность дают понятие смирения. Воистину мы видим великанов Духа и героев, отдающих себя на смиренные труды на благо человечества. Мы знали великие опыты, производимые в лабораториях смиренно на благо человечества. Мы знаем великие огненные опыты, отдавшихся смиренно на благо человечества. Мы знаем явление на пути к миру огненному, которое вдохновляло все окружающее. Истина – многообразное смирение, явленное самоотверженностью и самоотречением. Героизм есть проявление разных видов смирения. Так истина героя смирения испевает полную чашу яда на благо человечества.